Глава двадцать Нина Бун пришла в четырнадцать минут второго, и поскольку это было еще по-божески, я воздержался от каких-либо замечаний. Я встретил Нину, как только она появилась на улице, увлек ее к месту парковки моего автомобиля, к западу от выхода из отеля, и открыл ей дверцу. Нина забралась внутрь. Я повернулся проверить обстановку, и, как я и думал, какой-то человек, вертевший головой по сторонам, явно следил за Ниной. Мы были незнакомы, и я, естественно, не знал его имени, но уже видел раньше, как он крутился поблизости. Я подошел к нему и сказал «Я Арчи Гудвин, подручный Нира Вульфа. Если ты шел за дамой по пятам, то значит видел, как она садилась в мою машину». Я не могу предложить тебе поехать с нами, потому что я сейчас работаю с этой дамой, но хочу предложить несколько вариантов. Итак, я готов или подождать, пока ты поймаешь такси, но могу поспорить на пять баксов, что оторвусь от тебя меньше, чем за десять минут, или подмазать тебя прямо сейчас, чтобы ты потерял след. Готов дать четвертак. Пятнадцать центов сейчас? и остальные десять, когда увижу копию твоего отчета. Если... — Мне уже говорили, — ответил он, — что с тобой можно справиться только двумя способами. Первое это пристрелить тебя на месте, но здесь слишком много народу. Остается второй. А значит, выкладывай пятнадцать центов. — Отлично. Выудив из кармана три монеты по пять центов, Я вручил их ему. «Бери, мне не жалко. Все расходы за счет НАП. Мы едем в одно местечко под названием Урибейро. Это бразильский ресторан на 52-й улице». Я сел в машину рядом со своей жертвой, завел мотор и укатил. Угловой столик в глубине зала ресторана Урибейро удобное место для задушевной беседы. Еда, конечно, не фонтан для того, кого Фриц Бреннер кормит три раза в день, но в остальном все в порядке. Никакой музыки и можно вертеть вилкой во всех направлениях, не рискуя воткнуть ее в кого-то, кроме собственного соседа. «Похоже, здесь меня никто не знает», заметила Нина после того, как мы сделали заказ. «По крайней мере, никто открыто не пялится. Наверное, обычные люди думают, что это... Очень лестно быть знаменитостью, которую всюду замечают и на которую показывают друг другу в ресторанах и других общественных местах. Раньше я и сама так считала, а сейчас это меня уже просто достало. Хочется вскочить и наорать на них. Возможно, если бы мои фото появились в газетах, потому что я, скажем, кинозвезда или совершила нечто выдающееся, тогда я наверняка не чувствовала бы себя так неловко. «Ага», — подумал я. Кроме тети Луэллы ей явно не с кем поговорить, а душу излить хочется. Что ж, пусть говорит. И все же, — заметил я, — на вас, несомненно, заглядывались и раньше, до всех этих событий. Уж кем-кем, а уродливой вас точно не назовешь. — Да, — она с трудом сдержала улыбку. — С чего вы взяли? Я сейчас ужасно выгляжу. Я сделал вид, будто внимательно ее рассматриваю. Сейчас, конечно, не самый удачный момент, чтобы судить о вашей внешности. Глаза опухли, подбородок выпятился вперед, наверняка от того, что вы постоянно стискиваете зубы. И все же у вас есть много такого, на что приятно взглянуть. Выразительные скулы, красивый лоб и виски» а волосы вообще выше всяких похвал. Увидев вас на улице со спины, один мужчина из трех непременно ускорит шаг, чтобы взглянуть на вас сбоку или спереди. «Почему только один, а остальные двое?» «Боже мой!» — возмутился я. «Зачем вам так много? Один из троих — это уже грандиозно!» Я несколько преувеличил именно потому, что мне очень понравились ваши волосы, и лично я наверняка припустил бы за вами рысцой. Тогда в следующий раз сяду к вам спиной. Она положила руку на колено, чтобы пропустить официанта. Знаете, мне ужасно хочется у вас узнать, и вы просто обязаны мне ответить, кто велел вам спросить меня, где находится Эд Эрскин. Давайте не будем спешить. Когда я встречаюсь с девушкой, то, согласно своему неписанному правилу, первые пятнадцать минут говорю исключительно о ее внешности. Ведь всегда есть шанс сказать что-то, что ей понравится, и тогда беседа пойдет как по маслу. И еще я считаю, что обрабатывать вас за едой — это дурной тон. Мне поручено выудить у вас абсолютно все, что вы знаете, и я, конечно, постараюсь выполнить поручение, но только после того, как нам подадут кофе. А к этому времени, если я, конечно, буду в ударе, вы уже настолько расслабитесь, что даже позволите мне записать номер вашей карточки социального страхования». «Не хотелось бы упустить такую возможность». Нина выдавила улыбку. «Было бы интересно посмотреть, как вы это делаете. Но я обещала тете к четырнадцати тридцати вернуться в отель и, кстати, привести вас с собой. Вы согласны?» «Встретиться с миссис Бун?» – удивился я. «Да». «Она хочет видеть меня?» «Да». «Возможно, всего на пятнадцать минут, чтобы обсудить ее внешность. Тетя не сказала зачем». Но для девушки старше пятидесяти хватит и пяти минут. Ей еще нет пятидесяти, только сорок три. Все равно хватит и пяти минут. Однако, так как времени у нас в обрез, лишь до половины третьего, боюсь, мне придется сразу брать быка за рога, не дожидаясь, пока удастся сломать ваше сопротивление. Как вы себя чувствуете? У вас случайно не возникло желания растаять? или расслабиться, или положить голову на мое мужественное плечо?» «Ни малейшего». Ее тон звучал как приговор. «У меня сейчас единственное желание — как следует оттаскать вас за волосы». «А вдруг случится чудо?» — с раскаянием в голосе начал я. «И вы все же почувствуете себя достаточно непринужденно, чтобы сообщить мне свой размер обуви». «Ну ладно». Пусть нас сперва обслужат, а там посмотрим. Кстати, вы не допили свой коктейль?» Она допила. Официант поставил перед каждым из нас по тарелке дымящихся креветок с сыром и острым соусом и по миске салата, который был заправлен прямо при нас. Нина подцепила вилкой креветку, но, решив, что она слишком горячая, разделила ее пополам и только затем положила в рот. И хотя Нина была явно не расположена пробовать новые блюда, она все же заставила себя и тут же наколола на вилку вторую половину креветки. — Мне нравится, — заявила она. — Ладно, начинайте выуживать из меня информацию. — Моя техника несколько необычна, — сказал я, проглотив вторую креветку. — Сейчас... Не только ведется тщательное наблюдение за всеми присутствовавшими на той встрече, но и отцеживается через марлю совсем как этот сыр, прошлое каждого из десяти. Кстати, вам нравится этот сыр? Нравится, ужасно нравится. Вот и прекрасно. Придется нам почаще здесь бывать. Так вот, человек сто, нет, пожалуй, больше, проверяют прошлое всех вас. Пытаются установить, например, не встречалась ли тайна миссис Бун с Фрэнком Томасом Эрскиным где-нибудь на променаде в Атлантик-Сити. Не изнываете ли вы с Бреслоу от нетерпения в ожидании, когда жена согласится дать ему развод? Все это требует времени и денег, поэтому я применяю иной подход. Лично я предпочитаю задать вопрос прямо в лоб. «Ну так как насчет вас?» «Насчет меня? Не изнываю ли я?» «Да. От нетерпения поскорее стать женой Бреслоу». «Чепуха! Я изнываю от нетерпения поскорее расправиться с этими креветками». Проглотив очередную креветку, я продолжил. «Видите ли, они зашли в тупик, включая Нира Вульфа. Они не пытаются все усложнить просто так, без причины. Оптимальный выход из сложившейся ситуации, который устроит практически всех, включая самих расследователей, есть самый простой выход, а именно согласиться, что один из этих шестерых членов НАП убил Чейни Буна по объективной причине, после чего по той же самой причине убил Фиби Гантер. Но проблема в том, что если все так и было, как узнать, кто... Из шестерых это сделал, не говоря уже о том, чтобы это доказать. Совершенно очевидно, что здесь даже не один шанс на миллиард. Полиция Нью-Йорка и ФБР уже неделю работают над этим делом, бросив на него лучшие силы. Но чего, спрашивается, они добились? Ходят за вами хвостом. — Ну, — Нина гоняла вилкой соус и сыр по тарелке. — А вы, значит, приглашаете меня на ланч? «Совершенно точно. И я могу объяснить, почему, если не считать ваши волосы и прочие личные подробности. Мы все увязнем, если не посмотрим на дело под новым углом. И я пришел к вам, поскольку не лишено вероятности, что вы, сами того не зная, можете подсказать нам, какой это угол. И я, естественно, полагаю, что вы тоже хотите, чтобы убийцу нашли и наказали. В противном случае «хочу». «Конечно, хочу!» «Тогда я буду задавать вам прямые вопросы, а там посмотрим, что у нас получится». «Итак, кого из этих членов НАП вы знали лично?» «Никого». «Никого из шести?» «Да». «А как насчет представителей ассоциации вообще? Ведь на том обеде их было тысячи-полторы». «Глупый вопрос». «Так отвечайте побыстрее и все». «Вы знали кого-нибудь из них?» «Нескольких, возможно, да. А точнее, сыновей и дочерей. Год назад я окончила колледж Смит. Во время учебы позднее часто бывала в их обществе. Впрочем, если бы я припомнила каждую встречу и каждое сказанное тогда слово, вы вряд ли извлекли бы из этого хоть что-нибудь интересное для себя». «Значит, получается, вас бесполезно расспрашивать?» «Совершенно верно». Она взглянула на часы и времени не осталось хорошо мы еще к этому вернемся, а что вы можете сказать о своей тетушке о ее свиданиях с эрскиным она действительно встречалась с ним спросите у нее сами нина издала подозрительный звук, который при других обстоятельствах вполне можно было бы принять за смех возможно она и хотела поговорить с вами на эту тему, но если наше прошлое так тщательно изучили как вы говорите то, полагаю, к этому времени уже должны были установить, что тетя Луэлла сохраняла верность дяде и жила исключительно его интересами. Я укоризненно покачал головой. Вы меня не поняли. В том-то все и дело. Хотите, приведу вам такой пример? А что, если Бун в тот вторник в Вашингтоне узнал нечто важное о том, что совершил у Интерхов Или... Нечто такое, что заставило Буна предпринять некие действия, влияющие на бизнес Уинтерхофа, и что если Бун рассказал об этом своей жене, когда они, наконец, встретились в номере отеля, что вы вполне могли слышать, поскольку тоже там находились, и что если миссис Бун знает Уинтерхофа, нет, не крутит с ним шашни, а просто знает, и что если чуть позже в гостиной отеля Она во время третьего коктейля разговаривала с Уинтерхофом и неосознанно намекнула ему о происходящем. Именно это я и имел в виду, когда говорил о необходимости посмотреть на дело под другим углом. Я могу придумать еще тысячу примеров наподобие этого, но мы хотим установить истину. Именно поэтому меня так интересует круг знакомых вашей тетушки. Неужто это так дурно? Нина Бун успешно справлялась с креветками, которые успели достаточно остыть, что облегчало не задачу. Нет, но советую обратиться к ней лично. Я могу говорить только за себя. Ну, конечно, вы добродетельные и благородны. Это видно по вашему подбородку. Вести ангельской внемли. Ставлю пятерку за поведение. Но чего вы от меня хотите? Может, вы хотите, чтобы я сказала, будто видела, как тетушка уединялась в темном уголке с Уинтерхофом или с кем-нибудь еще из этих кривляк? Так вот, ничего такого я не видела. А если бы и видела... Она осеклась. А если бы видели, то сказали бы? Ни за что. Хотя, по-моему, моя тетка мне как кость в горле. Вы ее не любите? Терпеть не могу. Не одобряю, да и вообще... Считаю нелепым пережитком прошлого. Но это мое личное дело. Так вы согласны с предположением Бреслоу, что миссис Бун убила своего мужа, приревновав его к Фиби Гантер, а позже, в доме Вульфа, закончила свое грязное дело? Нет. А что, кто-то согласен? Не могу знать. Разделавшись с креветками, я занялся салатом. Я вот тоже не согласен. Но гипотеза о том, что миссис Бун ревновала мужик Фиби Гантер, заслуживает внимания. Конечно, ревновала. В бюро регулирования цен работает несколько тысяч женщин и девушек. И тетка ревновала дядю каждой из них. Ну да, руководствуясь исключительно нюхом. Но Фиби Гантер не была одной из тысячи а явно особенный, разве нет? — Конечно, была, — подтвердила Нина, бросив на меня быстрый взгляд, значение которого я не понял. — Она была весьма и весьма особенной. А она случайно не могла сделать такую тривиальную вещь, как забеременеть. — Боже мой! — Нина отодвинула в сторону салат. — А вы ничего не упускаете из виду, да? — Это не ответ. Так была она в положении? Нет. С таким же успехом тетушка могла ревновать мужа кому-нибудь другому. Ее подозрение, что дядя был бабником, полнейшая ерунда. Вы хорошо знали мисс Гантер? В общем-то, неплохо. Но мы не были близкими подругами. Она вам нравилась? Да, и нравилась. Я действительно восхищалась ею и, конечно, завидовала. Не хотелось работать на ее месте, но я не настолько глупа, чтобы не понимать, что это невозможно. Прежде всего, я слишком молода, хотя не в этом дело. Фиби была не намного меня старше. Около года она работала на периферии и прекрасно себя зарекомендовала. А потом ее перевели в центральный офис, где она вскоре стала незаменимым сотрудником. Когда новый директор вступал в должность, то обычно начинал с перемещений. Дядя же не только оставил Фиби на прежнем месте, но и повысил ей жалование. Если бы она была мужчиной и лет на десять старше, ее непременно назначили бы директором после... после смерти дяди. Сколько ей было лет? Двадцать семь. Вы знали ее до того, как поступили на службу в бюро регулирования цен? Нет, но мы познакомились в первый же день. Дядя попросил ее присматривать за мной. — И она присматривала? — В какой-то мере, когда у нее было свободное время. Она ведь занимала очень важное положение и не сидела сложа руки. К тому же она страдала лихорадкой под названием БРЦ. — Да неужели? От удивления я не успел поднести карту вилку с салатом, и она застыла в воздухе. И настолько серьезен был случай ее болезни? — Один? из самых тяжелых и зарегистрированных. А какие основные симптомы? Это зависит от характера и темперамента человека. Простейшая форма подобного заболевания выражается в твердом убеждении, что бюро регулирования цен всегда и во всем право. Существует целый ряд осложнений. От жгучей ненависти к НАП до... «Мессианской потребности сеять разумную, доброе вечное в зависимости от того, кем ты являешься — благодетелем человечества или борцом». «Вас тоже не миновала эта болезнь?» «Конечно. Правда, не в такой острой форме. У меня она вызвана личными причинами. Я была очень привязана к дяде». У мисс Бун дрогнул подбородок, однако она быстро справилась с волнением. «Видите ли, я не помню своего отца». Мне его заменил дядя Чейни. Я, наверное, много чего не знаю, но я действительно любила дядю. Но а какие осложнения были у Фиби? Все, какие я уже называла. Подбородок снова был в порядке. Она была прирожденным бойцом. Не знаю, сколько врагов БРЦ, например, из числа верхушки НАП, были реально в курсе всей нашей подноготной. Но если их разведка работала хорошо... Они должны были знать о Фиби. Для них она представляла еще большую опасность, чем мой дядя. По крайней мере, он сам так говорил. Он считал, что даже если в результате каких-то политических перестановок его заставят уйти из бюро, но пока там будет работать Фиби, ничего не изменится. Ничего не скажешь. Здорово, вы мне помогли, проворчал я. Никогда бы не подумал. Получается, с Фиби могли расправиться по тем же причинам, что и с вашим дядей. Если вы называете это «посмотреть под другим углом». Я ничего и никак не называю. Вы спросили, я ответила. Да, спросил. Как насчет десерта? Не уверена. Настоятельно рекомендую. Вам, возможно, весь день придется помогать мне обрабатывать вашу тетю. А десерт... «Даст заряд дополнительной энергии, раз уж вы так не любите тетю». «У них неплохой ореховый пудинг с корицей». В конце концов, Нина решила, что это хорошая идея. И я сделал заказ официанту. Грязную посуду унесли, и в ожидании пудинга с кофе мы продолжили разговор о Фиби Гантер. Правда, никаких потрясающих открытий больше не последовало». Я рассказал Нине о ненайденном до сих пор десятом валике, и Нина даже вспыхнула от негодования, когда я высказал предположение, что Фиби поддерживала тайные контакты с кем-то из НАП и спрятала валик в надежном месте, поскольку содержание записи могло скомпрометировать этого человека. Потом я спросил, как она относится к предположению, что валик мог содержать материалы, компрометирующие Соломона Декстера или Элджера Кейтса. Чем плоха эта версия? Нина замерла с ложкой в руке, энергично покачала головой и сказала, что это бред сумасшедшего. По ее словам, мысль о том, что Декстер мог нанести вред лично Буну, а тем более всему БРЦ, более чем абсурдна. «Да, и кроме того», — заявила Нина. Он же находился в Вашингтоне и в Нью-Йорк в тот вечер приехал очень поздно, лишь после того, как его вызвали. Что касается мистера Кейтса, боже мой, да вы только на него посмотрите, это же не человек, а ходячий арифмометр. Черта с два, у него и выражение лица какое-то зловещее. Зловещее, изумилась мисс Бун. Ну, если не зловещее, то загадочное. Помните в тот вечер у Вульфа? Перскин прямо обвинил его в том, что он убил вашего дядю, поскольку хотел жениться на вас, а дядя не соглашался. А Кейтс заявил, что с удовольствием сделал бы вам предложение. Как, впрочем, еще сотни-две влюбленных вас молодцов из Бюро регулирования цен. Ну а в тот же вечер я узнал, что он уже женат, и его благоверные находятся во Флориде. Женатые рифмометры не домогаются руки очаровательных девушек. — Да будет вам. Он просто старался быть галантным. Ходячим арифмометрам не свойственна галантность. — И потом, откуда у него средства, чтобы при нынешней дороговизне отправить жену на курорт во Флориду, причем до конца марта? — Ну и ну. Нина даже положила ложку. — Я не знаю, какой гонорар НАП согласилась выплатить Нире Вульфу. «Но вы честно отрабатываете свои деньги. Насколько я понимаю, вы отчаянно пытаетесь обелить членов ассоциации, причем любыми средствами. А может, миссис Кейтс выиграла деньги в бинго? Почему бы вам не проверить?» «Вы так очаровательно раскраснелись!» Усмехнулся я, что мне даже захотелось отказаться от зарплаты, выплаченной деньгами НАП. «Когда-нибудь я расскажу вам, как жестоко вы заблуждаетесь, полагая, будто мы хотим повесить убийство на одного из ваших героев, вроде Декстера или Кейтса». Я взглянул на часы. «У нас остается времени ровно на то, чтобы вы могли докурить сигарету и допить кофе». «Да, Карлос?» «Вас к телефону, мистер Гудвин. Средняя кабинка». У меня возникла идея попросить Карлоса ответить, будто мы уже ушли, поскольку имелось сильное подозрение, что тот тип, которого я подмазал с помощью трех пятицентовиков, просто хочет узнать, как долго мы будем сидеть в ресторане. Но, хорошенько подумав, я извинился и подошел к телефону, так как только еще один человек знал, где я сейчас нахожусь. Оказалось, что звонил именно тот один человек». Гудвин слушает. «Арчи, немедленно возвращайся домой!» «Зачем?» «Срочно!» «Но ну, послушайте, мы как раз собираемся отправиться к миссис Бун, я уговорил ее встретиться со мной, я возьму ее в такой оборот!» «Я сказал, сейчас же возвращайся домой!» Спорить было бесполезно. Он говорил так, будто прямо перед ним шесть тигров припали к земле и били хвостами, готовые прыгнуть. Я вернулся к столику и сообщил Нине, что наш день безнадежно испорчен.